Глава двенадцатая Обстановка в кабинете не изменилась со вчерашнего дня, за исключением появления двух кресел, письменных принадлежностей и кофейного аппарата. Взгляд Кейт то и дело падал на книжный стеллаж, за которым скрывалась комната Миллера. Они держат его в заперти. Никаких медицинских документов относительно диагнозов ей не предоставили. Не факт, что они вообще существуют. Тёрнер утверждает, что Долорес сама следит за состоянием мужа. Но это только слова. У Роберта нет даже сиделки. А приходящая прислуга вряд ли в курсе нахождения в доме еще одного постояльца. Все эти мысли назойливо крутились в голове Кэтрин и не давали покоя. Она пока не спешила полностью сформировать зреющую в подсознании теорию. Но рано или поздно ей придется найти своим подозрением прямое подтверждение. Либо опровергнуть. «Почему здесь? Мне было бы комфортнее работать у себя». Кейт опустилась в кожаное офисное кресло перед длинным столом с матовой стеклянной поверхностью. Клейтон расположился напротив, в точно таком же, расслабленно откинувшись на спинку. «Ты ясно дала понять, что я – нежеланный гость твоей спальни», – с ироничной улыбкой объяснил Клей. «Свой кабинет не предлагаю хотя бы потому, что все необходимые материалы находятся здесь». Он показал взглядом на компьютерные экраны. «Пароль простой. 6 шестерок». «Прости, но соцсети и сайты с обратной связью тебе недоступны». «Остерегаешься слива?» – сузила глаза Кэтрин. «Подстраховываюсь». Без двойной подоплеки ухмыльнулся Тёрнер. «Каюсь, но с твоим телефоном тоже пришлось похимичить. Звонить можешь только мне и Лори. Ничего личного, надеюсь, ты понимаешь». На неприступном мужественном лице неожиданно появилась широкая мальчишеская улыбка, от которой вспыхнувшее было возмущение резко сошло на «нет» так и не достигнув пика. «Ладно, переживу». Припомнив недавнее высказывание в адрес Лори, рассеянно кивнула Кейт. Изменившееся поведение Терна сбивало Кэтрин с толку. Как старательно она не пыталась, не могла толком понять, что представляет из себя этот человек. Он вел себя как хамелеон, либо искусный притворщик, способный управлять даже излучаемой энергией. Если вчера ее бросало в дрожь от одного его присутствия, то сегодня он был ей даже приятен. И как мужчина, и как собеседник. Это отчасти шокировало, но в большей степени настораживало. Тем не менее, Кейт не обольщалась. Тот другой, жесткий, доминирующий и снисходительно циничный говнюк, никуда не делся. «Зачем тут два компьютера?» Полюбопытствовала Кэтрин, разблокировав один из экранов. Другой был не подключен к сети. Роберт предпочитал разграничивать обе сферы своей жизни. На одном работал, второй использовал для личных нужд. Охотно пояснил Тёрнер. Я так понимаю, в моем распоряжении только рабочий. Тебя интересуют его электронные переписки и истории запросов в браузере. Вопросом на вопрос ответил Клей. Почему нет? Это помогло бы мне составить более объемное и четкое представление о его характере и интересах. Тёрнер склонил голову к плечу и задумчиво потер гладко выбритый подбородок. Есть такое известное высказывание, если хочешь понять художника, смотри на его картину. Туманно произнес Клей. В нашем случае, хочешь понять автора, читай его книги. Кейт нахмурилась, не до конца понимая, что он имеет в виду, и стоит ли серьезно относиться к его словам. Если да, то Тернер сумасшедший. Я прочитала все книги Миллера, и не по одному разу, но все мои выводы о личности автора оказались ошибочны. Скинув голову, с вызовом бросила Кэтрин. «Ты смотрела на сюжеты в целом, не обращая внимания на детали. Любой писатель вкладывает в тексты частичку себя». «Само собой, но...» Попыталась возразить Кейт, но Тёрнер ее бестактно перебил. «Надо просто понять, что искать». «И как я должна это понять?» Начала раздражаться Кэтрин. «Когда тебе станут известны подробные факты его биографии, процесс распознавания запустится сам». «Ладно, оставим пока этот вопрос». Кейт взяла чистый блокнот и ручку. «Приготовившись записывать, удобнее использовать диктофон». Наблюдая за ее действиями, посоветовал Тёрнер. «Он понадобится, когда мы вернемся к фактам биографии. А сейчас я хочу прояснить другие немаловажные нюансы». «Окей, валяй». Кивнул Клей. «Я правильно понимаю, что повествование будет вестись от первого лица». «От лица Роберта». Поправил Тёрнер. «Но я женщина». Кейт подняла голову и выразительно взглянула на собеседника. Я заметил. Усмехнулся он, мазнув взглядом по ее груди. Она недовольно нахмурилась всем видом давая понять, что настроена на серьезный конструктивный диалог, а не на обмен с шуточками. На этот счет не беспокойся, я отредактирую недостаточно брутальные фразы. Тёрнер продолжал забавляться, а Кейт раздражалась все сильнее. «В таком случае, почему бы тебе самому не написать биографию человека, которого ты знаешь гораздо дольше, чем я?» «Потому что ты справишься с этим лучше», — уверенно заявил Клейтон. «А если нет?» — усомнилась Кейт. Причин для колебаний у нее накопилось более чем достаточно. «Давай не будем гадать, а займемся делом», — бескомпромиссно отрезал Тёрнер. Кэтрин отбросила лишние мысли и постаралась настроиться на рабочий лад. Включить въедливого аналитика не составило большого труда. Быстрота мышления и незаурядный склад ума не раз помогали Кейт справляться с усердно подбрасываемыми горгоной и хитроумными задачками. Она решила воспользоваться наработанными методиками и не прогадала. Процесс двинулся с мертвой точки. Кейт выстроила сначала в голове, а потом на бумаге предварительный план черновой версии, попутно обсуждая уместность каждого пункта с вальяжно развалившимся в кресле Тернером. Он пил кофе, курил, внимательно слушал и соглашался со всеми ее предложениями. В окно барабанил дождь, в воздухе клубился сигаретный дым. Но едкий запах ее не смущал, она его попросту не замечала. Охваченная энтузиазмом, Кейт перенесла одобренный план в открытый файл на компьютере, коротко поясняя, какие данные потребуются от Клейтона. Он согласно кивал, отвечал скупо и односложно, не демонстрируя особой вовлеченности. Кэтрин внутренне раздражалась, но держала эмоции при себе, объясняя его показную незаинтересованность, спецификой характера. «Итак, начнем с семьи». Закончив с планом, Кейт вернулась к первому пункту и, взглянув на скучающую физиономию Тёрнера, включила диктофон. «Роберт родился в этих местах?» «Да, но территориальную привязку желательно исключить». Тёрнер снова затянулся и, прищурившись от едкого дыма, отъехал вместе с креслом к окну и распахнул его на впуская в кабинет шепот дождя и густой запах мокрой травы. Пусть немного проветрится. Пояснил он свои действия. «Скажешь, если станет холодно, я закрою». «Не волнуйся, не замерзну. Кейт равнодушно повела плечами и просунула руки в рукава его пиджака, который так и не вернула хозяину. «Но если не сложно, кури, пожалуйста, в окно». Попросила она. «Без проблем, могла бы сразу сказать». Тёрнер развернулся так, что теперь ей были видны только его обтянутые черной рубашкой плечи и темноволосый затылок. Воздух в кабинете стал влажным и душным, но вдыхать его было гораздо приятнее, чем едкий никотиновый туман. Сделав несколько глотков чистого кислорода, Кейт вернулась к тому, на чем они остановились. Его отец. Происходил из знатного рода, и вместе с огромными капиталами семьи унаследовал многочисленные долги. Подхватил Тёрнер. Но я вроде бы уже вскользь об этом упоминал. Да, но я не против послушать еще раз. Продолжай. Благодаря блестящему образованию, связям и деловой хватке, к 40 годам достиг неплохих успехов. Маркус Миллер, назовем его так, пользовался большим влиянием и уважением в высших кругах. И не жалел средств на благотворительность, чем заслужил расположение также и низших слоев общества. В купе эти факторы положили основу для реализации его политических амбиций. То есть отец Роберта был успешным бизнесменом, политиком и меценатом? Подытожила Кейт, и на секунду задумавшись, решила прояснить один смущающий момент. Долорес рассказала, что отношения отца и сына не ладились. Да, это так. Тернер щелкнул зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. Маркус Миллер заслужил репутацию ревностного католика, потому что большая часть благотворительных денег уходила на содержание церквей. Он много молился, к месту и нет цитировал Библию, исправно посещал службы, регулярно ходил на исповедь, соблюдал все посты, делал пожертвования на строительство храмов и совершал прочие богоугодные дела. Но был за ним один грех, перечеркивавший все его благие дела и добродетели. «Какой?» – заинтригованно спросила Кейт своего сына маркус миллер не любил это роберт так считал скептически уточнила она да и у него для того имелись веские основания утвердительно ответил тернер маркус использовал весьма жесткие если не сказать садистские методы воспитания за малейшую провинность он избивал роберта армейским ремнем ремнем задумчиво повторила кэтрин да кэти клейтон оглянулся через плечо Между лопаток девушки застроился неприятный холодок. Она поежилась и отвела взгляд, уставившись в монитор. Как понимаешь, в дальнейшем отцовский ремень сыграл не последнюю роль в творчестве Роберта. Кейт промолчала. Ей было жутко озвучивать крутящиеся в голове мысли, и тогда Клейтон сделал это сам. Жан и Джек, кочующие из книги в книгу, использовали ремень как орудие убийства своих многочисленных жертв. Очевидная параллель, не находишь? «Полагаю, что таким образом проявлялись психологические травмы Роберта, полученные в детстве». Логичное объяснение. Сухо похвалил Тёрнер. Отвернувшись, он выпустил струйку дыма в открытое окно. «Лори сообщила, что мать Роберта утонула, когда он был еще младенцем. Это так?» Со слов Роберта – да. «У него были версии на этот счет. Он подозревал, что отец мог довести ее побоями до суицида». Роб не любил говорить о матери. Но тот факт, что ее нет ни на одном семейном снимке, указывает на то, что жену Маркус любил не больше, чем сына. Но если тебе интересно мое мнение, то я не исключаю вероятность послеродовой депрессии. А я смогу посмотреть семейный альбом? Оживилась Кейт. Позже. Пообещал Тернер. Думаю, это должно помочь оживить его образ в твоем воображении. Уверена, что поможет? Кэтрин возбужденно кивнула. Она уже от нетерпения потирала руки. «Позже это когда?» «Завтра», — обозначил сроки Клей. «Мне нужно время, чтобы подготовить необходимые материалы». «А чем вы занимались последние пять лет?» Так и подмывала ее спросить, но она предусмотрительно прикусила язык. «Что ты знаешь о школьных годах Роберта? Он хорошо учился? Как складывались взаимоотношения с учителями и сверстниками?» Кэтрин усмирила разгулявшееся любопытство. И перешла к следующему важному разделу жизни Миллера. Проблем с учебой у него не было. Роб характеризовал себя как тихого, усердного, исполнительного и прилежного ученика. Преподаватели редко жаловались на его поведение, возможно, из страха перед Маркусом Миллером, который на тот момент уже состоял в Совете города и занимался распределением бюджета, включая финансирование конкретного учебного заведения. Тогда за какие провинности Роберт подвергался регулярным наказаниям? Небезосновательно озадачилось Кейт. Роберту не давалось библейское учение, он плохо запоминал псалмы и молитвы, нарушал посты и был недостаточно честен на исповеди. Ответ Тернера поднял в ней волну негодования. Религиозные фанатики всегда вызывали в Кейт стойкое отвращение. Страшно представить, сколько судеб искалечено этими псевдоблагочестивыми людьми. Маленького Роберта отчаянно хотелось пожалеть а его отца отправить на принудительное лечение в психушку. «В школе у Роберта были друзья?» Задав вопрос, Кэтрин непроизвольно задержала дыхание. «Нет». Клейтон отрицательно покачал головой. «А за пределами школы?» «Нет». Роберт рассказывал, что в детстве был очень замкнутым и одиноким. Его больше интересовали книги, чем общение со сверстниками. «Над ним издевались?» «Нет, его сторонились». «Почему?» По плечам Кэтрин поползли мурашки. Схожие параллели с детством Жана из Инстинкта вырисовывались сами собой. Тёрнер все таки не шутил, как и ранее раз. В его книгах очень много личного, Кэти, иначе они не произвели бы на читателей столь мощный эффект. Тебе нужно найти эти фрагменты и собрать воедино. Я не знаю, Кэти, неотрывно глядя на ливень, равнодушно ответил Клей. Капли дождя попадали на его одежду лицо и волосы, и даже на в пальцах сигарету. «Ты допускаешь, что Роберт ассоциировал себя с Жаном, когда писал свою первую книгу?» Напрямик спросила Кэтрин. Внутри все звенело от напряжения и подспудного страха. «Ему было 13, Кейт. С нажимом произнес Клейтон. В таком возрасте воображение сложно контролировать. Я считаю инстинкт самой откровенной книгой Роберта, в которую он вложил максимум своих потаенных страхов. «Поэтому да. Я допускаю, что Роб ассоциировал себя с Жаном. И это легко объяснить с психологической точки зрения. Забитый одинокий ребенок искал способ почувствовать себя сильнее, чем он есть, и выплеснуть свой годами окопившийся гнев. И в итоге нашел самый оптимальный вариант». «Ты хочешь сказать, что...» Кэтрин сбилась, судорожно анализируя полученную информацию. «Подожди, а Джек...» «Это воображаемый друг, или у него есть реальный прототип?» «А ты как считаешь, Кэти?» Выбросив потухшую сигарету, Тёрнер поднялся из кресла и развернулся. Он посмотрел на нее без припечатывающего давления, а скорее с живым интересом. «Не знаю, чёрт, я запуталась!» С досадой пробормотала Кейт. «Ты утверждал, что у него не было друзей?» «Да», — подтвердил Клей, сунув руки в карман и брюк. Но Лори описывала Роберта как обаятельного, остроумного, общительного и веселого молодого человека. «Таким он стал позже», — пояснил Тёрнер. «После смерти отца?» — предположила Кейт. «Я разве сказал, что Маркус Миллер умер?» «Нет, но...» — растерянно начала она и резко умолкла, удивленно взглянув в непроницаемые глаза Клейтона. В студенческие годы Роб сильно изменился. Продолжил он, намеренно обойдя тему смерти отца Роберта. Он переехал в общежитие, обрел свободу, которой ему так не доставало в поместье. Обзавелся друзьями, расширил круг интересов и. Каким знал его ты? Перебила Кейт. Таким, как описала Долорес. Без колебаний ответил он. Почему он решился опубликовать свою рукопись только в 20 лет? Спросила Кейт, ожидая услышать очередное. А ты как думаешь, Кэти? Потому что Маркус Миллер наконец-то отправился к працам. Одной фразой Тёрнер закрыл сразу два важных вопроса. Можно сказать, его кончина развязала Роберту руки. «Но не до конца, раз он решил тщательно скрывать свое имя». Вставила Кейт. И вопросительно прищурившись, взглянула на Клейтона. «Или это твоя идея?» Тёрнер промолчал, загадочно улыбнувшись. И Кейт интерпретировала его реакцию как положительный ответ. «Должна признать, что маркетинговый ход оказался весьма удачным». Кэти. Роб никогда бы не позволил никому копаться в своем грязном белье. Жестко усмехнувшись, произнес Клей. Я лишь согласился с его доводами, но по сути он не оставил мне выбора. «Как Роберт вышел на тебя?» Кейт, не моргая, пристально смотрел на собеседника, тщетно стараясь уловить малейшие колебания в его неприступной броне. «Я изучал юриспруденцию в том же университете, что и он», — бесстрастно сообщил Тёрнер. Мы учились на разных потоках, но периодически пересекались на общих дисциплинах. Не сказать, что часто общались, так перекидывались при встрече пары фраз. На мужских губах мелькнула блуждающая улыбка. Взгляд затуманился воспоминаниями. Как-то мы вместе зависли в баре, и изрядно надравшись, Роберт признался, что хочет опубликовать свой роман. Это, кстати, был первый и последний раз, когда я видел его пьяным. Он совершенно не умеет пить. Мне пришлось тащить его в общежитие на себе». «Вот так просто?» Недоверчиво нахмурилась Кейт. «Я бы не сказал, что это было совсем уж просто». Усмехнувшись, пожал плечами Клей. «Роб довольно крепкий парень». «А дальше?» Дальше он предложил мне прочитать свою рукопись. «Тебе понравилось?» Поинтересовалась Кейт, хотя ответ был очевиден. Я щел ее перспективной и посоветовал Робу найти хорошего агента. «А он?» Допытывалась Кэтрин. Он спросил, готов ли я попробовать себя в этом качестве. Положив руку на спинку, Тёрнер сдвинул кресло в исходное положение, но присаживаться не спешил. Во всей его позе ощущалось нетерпение. Кейт упала духом, догадавшись, что сеанс откровений близится к неминуемому завершению. «Получается, у вас обоих не было никакого опыта в данной сфере?» «Получается так». Привалившись бедром к краю стола, подтвердил Тёрнер. Однако книга выстрелила и в течение недели вышла в абсолютный топ-продаж, собрав сотни положительных рецензий от именитых критиков. Это был безоговорочный успех. «Ты считаешь это везением?» Не могла не спросить Кейт. «Бесспорно, новичкам везет, но не в этом случае. Популярность инстинкта целиком и полностью – заслуга автора». Предельно искренне ответил Тёрнер. «Ты благодарен Робу за предоставленную возможность?» «К чему этот вопрос, Кэти?» вкрадчиво полюбопытствовал клей он снова смотрел на нее с неприкрытым интересом пытаюсь понять твои мотивы и выгоды от сотрудничества с миллером прямо призналась кэтрин я обеспеченный человек кейт поняв куда она клонит холодно бросил тернер мои мотивы не упираются в финансовые выгоды за годы совместной работы мы с робертом стали близкими друзьями все что я делаю сейчас исключительно ради него роб не заслужил бесславного конца Кто угодно, но не он. Кейт отвела взгляд, стала неловко за свои подозрения. Но, возможно, Тернер этого и добивался своей гневной тирадой. «На сегодня мы закончили, Кэти». Он оторвался от стола и решительно направился к двери. «Подожди». Растерянно воскликнула она. «Я же могу начать писать, опираясь на те факты, что ты мне предоставил?» «Разумеется». коротко ответил Клей, прежде чем скрыться в коридоре. Про свой пиджак он благополучно забыл.